Глава тридцатая. «Неплохо», — кивнул Сергей и вновь посмотрел на Грота. «Я принимаю твою клятву и покупаю тебя». Вы приняли клятву, назначив Грота своим вестником. Все ваши базовые характеристики выросли на двадцать единиц. Отныне жизнь Грота в ваших руках. Он обязан исполнить любой ваш приказ, иначе умрет. Внимание! Приказ должен быть посильным. Стоило сообщению пропасть, как Сергей почувствовал боль во всем теле, но она прошла довольно быстро. «Система, что за фигня?» – произнес мужчина, используя телепатию. «Базовые характеристики непосредственно влияют на вас. Увеличение их в таком количестве – это серьезная перестройка тела». «Понятно. Давай его сразу оформим. Пусть с нами пойдет». Взглянув на сопровождающего, произнес щедрый покупатель. «Уру!» — ударив в бок зверочеловека, прикрикнула Гая, ибо тот завис. «Да-да, сейчас!» Парень быстро подбежал к пьедесталу перед сценой, где находился грот, и начал производить с ним какие-то манипуляции. «Господин, благодарю вас. Я не подведу, клянусь. Позвольте идти подле вас». Со счастливой улыбкой на лице заявил грот и посмотрел на рыжих. Негоже женщинам охранять столь сильного воина. «Когда станешь сильнее их, я подумаю», — усмехнулся босс. «Сильнее». грот не смел усомниться в словах господина, потому с уважением посмотрел на рыжих девушек. «Если тот считает их сильнее, то, вероятно, так и есть. Но, конечно, есть шанс, что господин недооценивает его». «Я понял. Прошу прощения за свою дерзость», — низко поклонившись, сказал воин. «Когда окажешься в новом доме, сможешь провести спарринг, а пока веди себя тихо и следуй за нами. У меня еще много покупок», — сообщил серьезный мужчина, за которым пристально наблюдали окружающие, и направился оплачивать свои приобретения. Рабов доставят в убежище в течение трех часов. И то это считается быстрым, потому как Сергей доплатил тысячу монет. — Уважаемый гость, а не хотите перекусить? Вы уже довольно много времени провели в делах и, наверное, устали. Наша гавань славится своими морепродуктами. Мило улыбаясь, сказала голодная гая стоило карете отправиться к следующей точке интереса. — Вы как, голодны? — телепатически спросил он. «Не очень», – раздалась мысль от девушки справа. «Но очень интересно посмотреть на их рестораны», – дополнила вторая. «Почему бы и нет», – ответил Сергей, посмотрев на парочку перед собой. Грот бесстыдно пялился на рыжих, пытаясь понять, как в таких хрупких телах может быть больше силы, чем в нем. Гая же с надеждой смотрела на дорогого гостя, и вся засияла, когда услышала его ответ. «Рядом с торговым домом Део, куда мы направляемся, есть великолепный ресторан. Уверена, вам там понравится. Я слышала бесчисленное количество положительных отзывов о нем». Гайя половину пути рассказывала гостям об особенностях кухни народа Хаак. И Сергей действительно заинтересовался. Даже рыжие выразили свою веское «хочу», но, конечно же, телепатические. «Зря я их недооценивал». Подумал грот, продолжая наблюдать за рыжими. «Они понимают господина без слов, а он их. Похоже, они посвятили жизнь ему. Какой же я еще глупец, раз до сих пор делаю поспешные выводы. Не зря меня отец палкой лупил». Вскоре карета прибыла к ресторану, причем, возможно, самому шикарному в гаване Сергей и Рыжий сразу же приметили, что золотые кареты здесь не редкость. Малайский сад – так назывался этот ресторан. Одноэтажное здание при этом довольно крупное, с очень интересным магическим дизайном. Оно парило над землей и было привязано шестью цепями к огромным камням, наполовину зарытым землем. Ресторан размещался посреди большого сада с прудами, беседками и зоной отдыха. Явно, место довольно популярно, ибо гуляющих людей, точнее, существ, было много. Ко входу в ресторан гостей доставляли на больших платформах, 3 на 3 метра. Потому Сергей с рыжими полетел на одной, а ГАЭ с гротом на второй. «Уважаемые гости, позвольте провести вас к столику». С уважением заявил встречающий от ресторана и поклонился. Это был человек-богомол. Его нижняя часть была совсем как у насекомого, а вот руки почти как человеческие. На нем был фрак и колпак. Богомол хорошо оценил Сергея с рыжими, а вот когда увидел грота, полуголого качка чуть не поперхнулся. Но так как рядом с ним шла, Гая закрыл на это глаза. Однако решил, что усадит гостей за самый дальний столик, дабы Верзила не смущал благородных дам своим вульгарным видом. Внутри ресторана выглядел просто шикарно. Даже на приемах европейских королей не было столько лоска. Золото, украшения, великолепный вид и магические фокусы. Боссу стало плохо от одной только мысли о количестве манны, что тратилось на поддержание ресторана в воздухе и всего этого пафоса. Несмотря на ночное время суток, гостей было много, две трети столиков оказались заняты различными существами, порой даже самых невероятных видов. Мало кто из местных был в системной броне, потому Сергей в своем тяжелом боевом костюме очень выделялся, но снимать его не собирался, безопасность превыше всего. Тут и датчики, и защитное поле, и система связи, много чего». «Желаю вам хорошо провести время», — низко поклонившись, сказал богомол и ушел. «И как нам заказывать еду?» Посмотрев на стоящую около стола Гайю, спросил мужчина. «Перед ними были какие-то кристаллы, но ни меню, ни планшетов для заказа еды, ничего». «Положите руку на кристаллы и подумайте о заказе». мило улыбаясь, ответила разоволосым. Четверка повторила, и появились виртуальные экраны, что управлялись мысленно. «Неплохо», — пробормотал мужчина и посмотрел на Гаю, что, как сиротинка, застыла около стола. «Садись». «Постите, это слишком дорогое заведение для меня». «Садись и не переживай о деньгах». Ответил мужчина и мысленно усмехнулся. «Блюдо здесь стоит от пятидесяти монет. Одна тарелка, как два с половиной землянина. Только вот Сергей может переместиться в Питер и единолично сжечь логово, заработав за двадцать минут тысяч пять-десять. одно и полезное дело сделает». Девушка засияла от счастья и уселась рядом с гротом. Она не раз приводила сюда гостей гавани, но никогда ее не угощали. Однако вела она себя скромно. Заказала всего два блюда, и малость обалдела, когда увидела соседа. Грот практически бездумно тыкал пальцами в виртуальный экран. Делать это было не обязательно, тот отработал на силе мысли. Заказав десяток блюд и кучу напитков. Она окинула взгляд на остальных. Те были еще более прожорливы и тоже брали все подряд. «Заказывай сколько хочешь, не стесняйся. Только потом дай попробовать. Хочу получше изучить их кухню». Посмотрев на замершую девушку, сказал Сергей и перешел к напиткам. Алкоголь он сразу отсек. Разнообразие блюд было огромным. Сотни блюд. Поэтому ну, троица старалась брать разные деликатесы, чтобы не повторяться. Благо, имелся некий фильтр. По желанию можно было отсортировать блюда по основному ингредиенту, способу готовки и многому другому. Даже имелись отзывы клиентов. Стоило оформить заказ, как к столу тут же подлетел бледный богомол. И он действительно был бледнее обычного. Эта компания сделала заказ на 10 Тысяч. Огромные деньги даже для такого заведения. А он этих дорогих гостей усадил на такое неприличное место. Да его за это плетью отхлещут, если не уволят. Уважаемые гости, у нас освободился великолепный столик в центре зала. Не желаете пересесть? Поинтересовался он. Если бы он мог потеть, то уже был бы весь мокрый от волнения. Нет, тут отличный вид. — ответил мужчина и посмотрел в окно. Вид и правда был превосходный. Ночной сад, улицы, даже купол, что он накрывает подводный город, был отчетливо виден. — Вы уверены? — переспросил служащий ресторана, но, увидев хмурый взгляд, сергея заткнулся и, еще раз извинившись за свою назойливость, удалился. Вскоре начали приносить еду – рыба, моллюски, непонятные инопланетные твари, какие-то морские животные и прочее. Официенты с немалым пафосом рассказывали про каждое блюдо, как его готовят, из чего оно и так далее. Так люди узнали про способ готовки с помощью магии. Еще один интересный метод – это готовка в крови зверомутантов. Чем выше уровень, тем лучше. Секрет в жизненной силе. Кровь монстров перенасыщена ею. Оттого еда получается невероятной. Сергей даже подумал о том, стоит ли заключать мир с медведями. Там же столько ценной крови, да и добычи немало. Как и говорила Гайя, еда была выше всяческих похвал. Вкусы оказались самыми невероятными и необычными. Такого на земле попросту не существовало. «Так они в таких отношениях!» Мысленно воскликнула Гайя, наблюдая за тем, как рыжая спутницы уважаемого гостя кормят того своей едой и черпают еду из его тарелок. «Они даже напитки из одного бокала пьют!» Троица действительно заказала много разных напитков, и они хотели попробовать все, что было в меню, но не являлось алкоголем. Но все удостоилось оценки максимум три из пяти. «Неплохая еда!» — с полным ртом заявил грот Он даже не особо пережевывал, уничтожая дорогущие деликатесы. Гая хотела придушить его за такое неуважение к еде. Она столько мечтала о том, чтобы хоть одно здешнее блюдо попробовать. А он... «У нас готовят не хуже, но есть пара блюд, что я бы хотел внедрить у себя в ковчеге», — проживав, ответил Сергей. «Хорошая еда – это хорошо. Сильному телу нужно много еды, а вкусная еда – это хорошая мораль воинов», – одобрительно кивнув, заявил здоровяк. Пятерка гостей уничтожала пищу так, будто они ели в последний раз. Даже Гая со временем успокоилась и вместо вдумчивого дегустирования начала набивать желудок и пробовать всего понемножку. Сергей с компанией охотно делились едой со всеми, но и у других не стеснялись отщипнуть. Вскоре появился какой-то богомол и громко объявил о начале развлекательной программы. Выступали маги, показывали какие-то магические фокусы, пели самки богомолов. Далее шел показательно-кулачный бой профессиональных бойцов. А финалом был особый заказ от широкоплечего существа. У него была практически плоская голова, на которой располагались глаза. Роджи у него был на груди, даже не рота, а скорее пасть, клыкастая и здоровенная. Руки мощные, пальцы длинные и толстые, а вот ноги немного короче рук. Дорогие гости, уважаемый орк Ом Ошомо заказал специальное представление, и вы знаете, что это? Заявил очередной богомол, только этот был в белом костюме с золотой тростью в правой руке. Зал разделился во мнении, и кто-то начал ворчать, мол, опять эта жестокость, но таких было меньшинство. Большая часть гостей, наоборот, обрадовались и активно хлопали своими лапами, конечностями, плавниками, слизью. На сцену выбежали несколько богомолов, что принялись устанавливать полуметровые каменные пьедесталы с большими камнями на них. Ставили их в форме круга диаметром в десять метров, а когда закончились, привели десять человек и двух зомби. Первые были в кандалах, а вторые связанные веревками». Как только и те, и другие оказались в кругу, создался энергетический барьер высотой в четыре метра, изолируя жертвы зомби на наподобие арены. — Это земляне? — телепатически сообщила Рыжа. — Вижу и Слышу. — ответил мужчина и, активировав шлем, направился к сцене. Девушки также активировали шлемы, а Сергей начал переносить оружие из убежища. В глубине гавани это было проблематично, потому он мог с секундной задержкой переносить один предмет. «Господин!» – испугалась Гая. «Передай управляющему, что он только что оскорбил того, кого не стоило оскорблять». Раздался голос Сергея из динамиков костюма, после чего вспыхнул желтый энергобарьер, что тут же стал прозрачным. «Драка!» — довольно оскалившись, грот подскочил к своему господину. «Это мне?» — ошалел здоровяк, получив в руки лучевой меч четвертого уровня. Он бросил взгляд на рыжих, у них было по два таких меча, а у Сергея какое-то дистанционное, но на вид грозное оружие. Грот плохо разбирался в высокотехнологичном снаряжении, но видел подобное в деле, потому не смел недооценивать его. Гая тут же, сломя голову, помчалась к богомолам, а четверка вооруженных и опасных к сцене. Мужчина, конечно, надеялся, что обойдется угрозами, не хотелось ему ради кучки незнакомцев подвергать опасности убежища, но и как человеку не мог смотреть, как пришельцы используют представители его вида для развлечений. К тому же он чувствовал ярость рыжих. Вполне возможно, что если бы он не решил спасти их, связь с ним снизилась бы на уровень». Охрана среагировала мгновенно, и двое синелицых стражников скрестили перед Сергеем свои трезубцы. Но тот их схватил и большими пальцами согнул металлические орудия третьего уровня. Стража сразу несколько поубавила пыл, но подкрепление вызвали. Этот инцидент остался незамеченным для большинства гостей, что ждали кровавого зрелища. Кандалы мужчин и женщин, как по волшебству, спали с рук и ног, а веревки, сдерживающие зомби, сами развязались. Земляне были напуганы, а мертвые наоборот, рычали, видя перед собой добычу, и тянули руки. Но вдруг на сцену забрался закованный в высокотехнологичную броню мужчина и одним пинком обрушил барьер. Энергетическая стена погасла, не выдержав силы удара, а через пару мгновений Сергей схватил зомби за головы и, сжав пальцы, превратил их в черепушки в месиво. «Довольно смело скармливать мертвым представителя вида, схожего с моим на моих глазах», — скрыв шлем в броне, заявил мужчина, грозно посмотрев на богомола в белом костюме. В это время уцелевшие люди искренне благодарили за спасение пришельца, что так похож на них. Они, конечно же, не верили, что он землянин, все же откуда ему тут взяться, да и успели повидать немало созданий, что почти не отличить от людей. — зал испортил все веселье! — прорычало чудище орк Ом-Ошомо. — А что скажете про мой вечер и трапезу? Стали бы вы наслаждаться едой, когда перед вами заживо съедают кого-то, кто очень похож на вас? — Вежливо спросил Сергей, что он не намеревался раздувать конфликт. «Хе, если они попались, то слабаки. Я бы с радостью посмотрел, как таки подыхают», — рассмеялся орк Ом Ашома. «А ты стала быть сильной», — поинтересовался человек с дьявольской улыбкой на лице. «А ты вылези из своей скорлупы и покажу, какой я сильный». Ухмыльнулся монстр, а потом замер, ибо Сергей правда выбрался из брони, даже оружие отложил. «Господин, позвольте мне». На сцену забрался Грот, жаждущий боя. «Нет, Грот». Покачал головой мужчина и взглянул на ошарашенного монстра. «Да я же убью тебя одним ударом!» Пытаясь запугать Сергея, сообщило существо, неуверенно направляясь к сцене. «Так и быть. Бой, пока один из нас не сдастся или не умрет. И никаких претензий к победителю. А, ну и счет оплачивается из кармана проигравшего», — ухмыльнулся человек. «Идиот!» — обрадовалось существом. Орко Машома был только рад сэкономить две сотни монет. Трехметровое жуткое чудище с азартом запрыгнуло на сцену под визг женщин, что были среди спасенных. Монстр демонстративно бил кулаком о свою ладонь и, оскалев пасть, двигался к Сергею. Перед ним был представитель Гэри. Слабаков лишь немногие их народы могут постоять за себя в этом суровом мире. Он же из моря, довольно редкий архетип, но весьма уважаемый из-за их могучих тел и воинственности. Человек спокойно стоял и смотрел на неспешно приближающегося монстра. Зрители хихикали. Гая, стоящая рядом с управляющим ресторана, замерла в ужасе. Огрот улыбался, ибо верил в господина. А вот рыжие, они исчезли. Орго Машома подскочил к человеку, намереваясь превратить его в лепешку только вот. Мелкая букашка ловко изогнулась, схватила огромную руку и перекинула через себя монстра. «Что?» — воскликнул он, а через мгновение увидел жуткую хмылку человека и его ногу, мчащуюся к голове. «Ну вот», — испачкал носок. Проворчал человек, вытаскивая ступню из черепа твари «Он был без ботинок, потому как обувь ликвидатора — часть комплекта, и ее просто так не открепить» сок был необычный, сделанным из паучьего шелка и в паре со вторым давал плюс четыре к силе. Без пары носки не дают бонусов. «Проблемы, вопросы, претензии?» — спросил мужчина, посмотрев на управляющего, потом на командира отряда стражи, что ворвался в ресторан к началу боя.